Часть третья. Бурлящая кровь. Глава двадцать первая. Куда деваться? Поначалу Ясень без перерыва гнал Гауров. Когда уставал один, пересаживался на другого. Задница превратилась в сплошную мозоль. Никогда в жизни он еще не катался на Гаурах так долго. Шутка ли? Почти двое суток подряд. Куда мчался, тоже не видел. Через черные леса, через синие луга, через желтые поля. Выехал, в конце концов, к берегу широкой реки. Один из гауров вырвал по воде из рук, подбежал к воде, пил непрерывно, пока не свалился на бок. Второго гаура мальчик напоил аккуратно. Как увидел, что у животного брюхо надулось, сразу оттащил от воды. Не хватало еще без второго гаура остаться. Оглянулся назад. Ему все казалось, что неистовый одехмат сзади мчится, в спину дышит, сейчас нагонит. Надо бы реку переплыть и дальше скакать. Хотя на одном гауре далеко не уедешь. Он тронул обессилевшего гаура и послал вниз по течению реки. Может, где-то поблизости брод обнаружится. Проехали недолго, и гаур тоже не выдержал, затрубил тихонько и повалился мордой в землю. Ясень едва успел спрыгнуть. Гаур захрипел, а потом утих. — Ничего не поделаешь. Ясень собрал седла нож, огниво и еще всякую мелочь. Побрел дальше берегом реки. Шел долго. Светило уж к горизонту клониться начали. Как он здесь ночью от хищников спасется без гауров и оружия? Но затем вместо брода мальчик заметил кое-что получше. В зарослях камыша у берега колыхалась лодка. Ясень подошел ближе и огляделся. «Где хозяин? Разрешит ли уплыть на тот берег?» Вокруг никого не было. «Ну что же, тем лучше. Придется забрать на время». Ясень забрался в лодку, достался дна шест, оттолкнулся от берега. Лодка тихонько поплыла по течению. Кусты на берегу затрещали. К воде вышел огромный диадон чушка. Похрюкивая, помотал мордой туда-сюда, наклонился к воде, начал пить. Рядом копошились поросята. Ясень оттолкнулся шестом и поплыл дальше. Русло реки было широким и раздольным. Ясень лежал с открытыми глазами, вспоминал отца. Вспоминал, как ехали по всему княжеству, как тятя советы давал вспоминал кровавленную рожу одехмата со страшно выпученным единственным глазом. В воде плескалась рыба. На небе мерцали звезды. Так яся не плыл всю ночь. Сам не заметил, как уснул. Проснулся утром. Вокруг посветлело. Птицы летали над водой искусывали насекомых. светило лениво поднимались над водой. Изредка мимо проносились стрекозы. На берегах росли деревья и густой камыш. Из реки выглядывали бронированные крокодильи морды. — Куда теперь податься? — горестно думал Ясин. — Самый наиглавнейший из князей и жестокий разбойник теперь начнут за ним совместную охоту. Поймают рано или поздно. Придется теперь притвориться глупым сиротой. Что, впрочем, не так уж и далеко от истины. Лодка со стуком натолкнулась на подводное препятствие. Ясень упал на дно, расшип нос. Перед глазами возникли криво подогнанные друг к другу доски, обитые мхом и дегтем. На доске капнула кровь. Лодка ворочалась в бурлящей воде и грозила перевернуться. Ясень схватился обеими руками за борта лодки и приподнял голову, чувствуя, как по опухшим губам течет кровь. Что за бесовщина такая здесь творится? Нос лодки вздыбился над водой. С берега, за попавшим в переплет мальчиком, с любопытством наблюдал олень. На коричневой шкуре белели многочисленные пятна. Олень наклонил голову с ветвистыми рогами. Лодка чуть не перевернулась и плюхнулась в воду, подняв целую тучу брызг. Ясень чуть не вылетел из лодки. Хорошо, что крепко вцепился обеими руками высохшие от давнего употребления борта. Олень поднял голову, уголки его пасти насмешливо приподнялись. В воде кто-то сердито фыркнул. Ясень перегнулся через правый борт чтобы посмотреть, кто это чуть не пробил днище его корабля. Из зеленой воды на изумленного мальчика смотрела огромная полукруглая разинутая пасть с торчащими клыками. Затем пасть закрылась. Лодка с легкостью могла бы поместиться в ней. Из широких ноздрей, в которые ясень вполне мог засунуть руку, с шумом полетели брызги. Маленькие глазки злобно смотрели на мальчика. Как же зовут этого водоплавающего зверя? У них на реке Стебелек в Чернограде тоже такие водились. Как же мальчик вместе с матерью их называли? Такое смешливое прозвище. Ах да, точно. Бегемот Большой Рот. И вправду... Оказывается, в реке лодка натолкнулась на бегемота. И, судя по всему, речному чудищу это столкновение не понравилось. Бегемот снова сердито фыркнул. Вода вокруг него пришла в движение, создавая бурлящие волны. Он поплыл к лодке, с силой рассекая речные воды. «Эй, эй, эй, эй — Эй-эй-эй-эй! дико заорал ясень, хватая шест с одной лодки и быстро опуская его в воду. Не иначе, как речные боги или духи, или кто здесь являлся покровителем этой реки, разгневались на похитителя лодки, — подумал Ясень. Видимо, эта лодка являлась единственным источником пропитания для какого-нибудь бедного рыбака. Отец всегда учил, что обкрадывать неимущих людей нельзя. Ясень нарушил заповеди отца, и вот теперь ему предстоит за это поплатиться. Бегемот неотвратимо надвигался. А мальчик лихорадочно пытался нащупать дно. Ничего не получалось. Лодка плыла посередине реки, до дна слишком далеко. Разъяренный зверь почти догнал лодку и раскрыл чудовищную пасть, готовясь укусить корму речного судна. «Эй, погоди, погоди!» — снова умоляюще закричал Ясень и в отчаянной попытке предотвратить столкновение сунул шест в морду бегемота и попытался оттолкнуться от него. Безумный трюк почти увенчался успехом. Шест угодил в пасть бегемота между угрожающе торчащих клыков, попал в мягкую глотку и ткнулся в светло-коричневое небо. Бегемот как будто поперхнулся. Лодка рванулась вперед, но не тут-то было. Бегемот просто-напросто сомкнул пасть, и шест хрустнул, как сухая тростинка. Ясень выпустил из рук рвавшийся в сторону шест. И речное чудовище тут же выплюнуло обломки шеста. Заревела на всю реку, отчего до сих пор наблюдавший за ними олень убежал прочь огромными скачками. Глазки бегемота покраснели от ярости. Ясень запоздало подумал, что надо было совать шест ему в глаза. Может, и помогло бы, прямо как с одехматом. Хотя глаз за раскрытой пастью все равно не было видно. Зверь стремительно приблизился и, снова открыв пасть, схватил корму лодки. Тут же закрыл и с треском оторвал от лодки здоровенный кусок. В лодку радостно хлынула вода. ясен испуганно отступил к носу лодки. Ох, и сильно же разгневались на него речные боги! Неистовый бегемот снова откусил от лодки кусок. Доски разошлись в стороны, вода достигла ног мальчика. Лодка стремительно погружалась в реку. Ноги ясеня тут же промокли до колен. Бегемот продолжал увлеченно рвать лодку на куски, когда мальчик нырнул в воду и поплыл к берегу. Холодная вода обожгла тело. Ясень боялся, что бегемот оставит несчастную лодку и бросится за ним в погоню, поэтому старался грести руками под водой, чтобы не привлекать к себе внимание шумными грибками. ох простите меня, речные боги!» — шептал ясень. «Я обещаю, что подарю вам...» В этот миг в рот ему попала вода, и мальчик захлебнулся. Сзади трещала лодка, бегемот все никак не мог успокоиться и продолжал ее атаковать. С одной стороны, ясень боялся, что если будет плыть быстро, то привлечет к себе чудовище. С другой стороны, если передвигаться медленно, он думал, что в реке на него могут напасть змеи и саркозухи На полпути к берегу все сомнения развеялись. Отчаянно извивающиеся в воде ноги коснулись чего-то скользкого и холодного. Наверное, змея, — решил ясень. И перестал таиться, заработал всеми конечностями с удвоенной силой. Треск за спиной прекратился. Видимо, бегемот все-таки отправил к одну ни в чем не повинную лодку. Ясень барахтался в воде, плывя к берегу. Поначалу сзади ничего не было слышно, и мальчик решил, что большой рот успокоился и отправился дальше по своим делам. Но затем он услышал сзади знакомое злобное фарчане. Причем недалеко, а совсем близко. Ясень обернулся в воде на ходу и заметил в нескольких шагах от себя торчащие из реки бугорки головы бегемота. Зверь неумолимо преследовал мальчика. «Спаси меня, Пиорум!» — прошептал ясень из последних сил и почти сразу почувствовал под ногами твердую почву. До берега было еще далеко, но река в этих местах оказалась мелководная. Мальчик выпрямился, вылез по пояс из воды и побежал дальше к берегу. Бегемот тоже выбрался на землю, сразу показался из воды огромный, толстый, закрывающий собой всю реку, открыл пасть, готовый схватить юркую жертву. С морщинистых боков стекали струи воды. Ясень нырнул в сторону. В воде густо колыхались водоросли и взбаламученный речной ил. Надув щеки и понемногу расходуя воздух, ясень плыл под водой к берегу, не осмеливаясь показаться на глаза бегемоту. Кажется, злобный зверь потерял его из виду. Он вынырнул у самого берега, когда лицо в мутной воде уже коснулось земли. Бегемот остался далеко в стороне. И речной мститель нелепо поворачивался в разные стороны, разыскивая пропавшего беглеца. Сейчас он стоял толстым задом к ясеню и совсем его не видел. Мальчик вскарабкался на берег и отполз в кусты острые осоки. Зашуршал, спугнув стрекосы птичек. Бегемот скрылся из виду за стеблями трав. Локти и колени вымазались в грязи. Тяжело дыша, ясень лег на влажную землю. Над головой звенели комары. Отдохнув, мальчик встал и отправился подальше от коварной реки. Берег постепенно поднимался ввысь. Взобравшись на холм, ясень оглянулся. С высоты нескольких человеческих ростов вся река была как на ладони. Все устье усеяли крупные черные точки. Это же целое стадо бегемотов запрудило реку от берега до берега. Повезло, однако, встретиться только с одним из них. — Ох ты ж, сволочи! — пробормотал ясень, сплюнул вязкую слюну и пошел дальше по холму. Под ногами росла низкая трава, стебли кололи щиколотки. Вдали за холмами стоял густой лес. Рядом с деревьями мальчик увидел треугольники соломенных крыш. Из труб медленно поднимался дым. Чтобы добраться до деревни, надо было спуститься в низину, поросшую высоким бурьяном. В низине паслись овцебыки. Ясень пошел к краям низины, чтобы потом не пришлось подниматься к деревне. Надо будет пожить здесь некоторое время, а вось не найдет его здесь проклятый разбойник. Светило нещадно полили над головой, когда мальчик добрался до деревни. Через главную улицу, вдоль которой выстроились бревенчатые избы, Шла большая дорога, посередине поросшая травой. Первым делом на краю деревни ясеню увидел под навесом кузницу. В огромной печи полыхал огонь. Кузнец в фартуке и рукавицами на руках бил по раскаленному куску железа. Высокие, широкоплечий, руки выше локтей в волдырях от ожогов. Длинные каштановые волосы обвязаны веревкой. Поднял хмурое загорелое лицо от железа, поглядел на глазеющего ясеня, подозвал к себе. — Ну-ка, малой, подержи вот здесь щипчиками. Голос у него оказался сильный, басовитый. В общем, настоящий кузнец. У них в Чернограде тоже такой жил по соседству. ясен часто к нему забегал, наблюдал, как из бесформенных кусков металла получаются сверкающие клинки и блестящие доспехи. Сейчас ясень тоже не растерялся. Шустро подбежал к наковальне, схватил щипцы, подержал железо, из которого кузнец пытался выковать подкову. — Эй, держи крепче, не тряси, это тебе не карасей ловить на запруде, — предупредил кузнец и пятью умелыми ударами быстро придал железу нужную форму. Забрал щипцы, грубовато проворчал. — Благодарствую. И сунул подкову в щипящую воду. Потом поглядел на Ясеня внимательней. — Эй, ты чьих будешь, малой? Я тебя с Радькой спутал. Думал, это он, паршивец, здесь ошивается. — Меня Ясень зовут, — ответил мальчик. — Я сирота, из-за реки пришел. Можно у тебя переночевать? — Ишь ты! Молоко на губах не высохло, а на ночлег просится, — пробормотал кузнец. Достал подкову из воды, бдительно осмотрел. «Ты чего же пострел? Работал в кузне до этого?» «Было дело», — ответил Ясень. «Знаю кое-что». «Знает он кое-что», — пробормотал передразнивая его кузнец. «У тебя же сопли с носа свисают, а туда же в кузницу нацелился. Иди лапте плети или дудочки вырезай, паршивец». Он отложил подкову на длинный стол, где лежали другие остывшие изделия. Решетки, скобы для ворот и замки». Достал из печи другой раскаленный брусок железа и поставил на наковальню. Поискал вторые щипцы и обнаружил их в руках у ясеня. Мальчик щелкнул щипцами и схватил подкову. Так он остался у кузнеца Михалаба. Помогал в кузнице, а взамен получал кровь и пропитание. Деревня, куда он попал, называлась Шилово. Небольшая, домов всего пару десятков. Относилась к небольшому марамарскому уделу подчинявшемуся номинально Нарязскому княжеству. Через это княжество и столицу его, город Нарязь, Ясень с отцом проезжали еще весной. Шумный, веселый и богатый город. Мальчику он очень тогда понравился. А вот в Марамарский удел и городок Маран, стоящий на краю княжества Сабиров, среди болотистых лесов они тогда не попали. Проехали мимо. Зловредная река, где на ясеня напал бегемот, называлась, оказывается, Акья. Ясень иногда ходил на реку искупаться и наловить рыбы. Показывал язык бегемотам, докидал да в них камнями. С деревенскими он быстро нашел общий язык. Сказал, что родился в деревне подле рязи, в крестьянской семье, и остался сиротой, когда родители скончались от болезней. Недалеко, в общем, ушел от истины. «Говор у тебя не нашенский, не нарядский», — сразу проницательно подметил староста деревни, старик Ахомий. «Больше на черноградский смахивает». «А это от маменьки моей, она меня говорить учила», — сразу нашелся Ясень. «Она родом из Чернограда была». «Ну, тогда ясно с тобой все», — все так же проницательно сказал дед, не сводя с мальчика лукавого взгляда. «Если от маменьки, конечно, это понятное дело». И больше ничего не расспрашивал, мимо проходил. Только иногда при встрече грозил пальцем, мол, смотри у меня, не шали здесь. Шалить у Ясеня при всем желании не получалось. Деревенские мальчишки оказались сущими зверенышами. Отчего-то не взлюбили пришлого ровесника. Подстерегали у кузницы и старались хорошенько отлупить. Михалапу Ясень не жаловался, терпел. Но однажды кузнец вышел вместо помощника, попал в засаду и разогнал хулиганов, надавав им увесистых затрещин. Характером кузнец был мрачен и не любил человеческого общества. Давным-давно был женат, да только супруга не стерпела угрюмости мужа. Убегла с проезжим помощником купца в стольный град Самбитас. Михалап с тех пор еще больше почернел и посуровил а женщина избегал, как кот речной воды. За полгода житья у Ясеня появился только один приятель. Чуток недалекий умом парнишка, тоже крестьянский сын. С ним Ясень ходил на реку купаться и иногда в лес, ягоды и грибы собирать. Однажды поздней осенью, когда листья на деревьях из синих превратились в волшебно-голубые и лазурные, но еще не опали, мальчик пошел в лес. Он в последнее время наловчился ставить силки на горностая и соболей. Шкурки с пойманных зверьков продавал заязьему торговцу, содержавшему в мораме лавку по продаже мехов. Коммерсант платил неплохо, и у ясеня уже в лесном тайнике несколько золотников и куча серебряников накопилось. В следующем году по весне мальчик хотел сам пойти в город и попробовать продать шкурки. Он подозревал, что купчина все равно ему недоплачивает, а сам в городе хорошую деньгу зашибает. В лес ушел далеко, на весь день. Кузнец вчера напился медовухи, а сегодня с самого утра маялся головой, встать с постели не мог. Понятное дело, тут не до работы. Поэтому Ясень ушел, в Шиловский лес, как его прозвали местные. Он начинался у самой деревни и простирался на многие версты вокруг. Мальчик осторожно шел среди огромных дубов и лип. Изредка попадались клены, вязы и тезки, ясени. Кое-где пробирался через орешник и рябину. Пока проходил, времени не терял, и вскоре набрал большое лукошко подосиновиков и сыроежек. А когда пришел к первой ловушке, то обнаружил, что вместо проворного горностая в петлях запутался незнакомый беспокойный мальчишка.